Глава 2. Рассеченные путы. Затем пусть спрена смотрит вашу ловушку. Самосвет не должен быть ни полностью заряженным, ни совсем тусклым. Эксперименты показали, что 70% максимальной мощности буресвета дают наилучший результат. Если вы сделали свою работу правильно, Спрэн окажется очарован своей будущей тюрьмой. «Он будет танцевать вокруг камня, смотреть на него, плавать вокруг него». Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов. Уритеру, Езован, 1175 год. «Я же говорила, что нас заметили!» — сказала Сил, когда Каладин вспыхнул буресветом. Каладин хмыкнул в ответ. Он взмахнул рукой, и сил превратилось в величественное серебряное копье. От вида оружия певцы, искавшие шпиона, шарахнулись прочь. Смотреть на отца Каладин избегал, чтобы не выдать их знакомства. Кроме того, он знал, что увидит. Разочарование. Так что ничего нового. Беженцы в панике бросились в рассыпную, Но сплавленные больше не обращали на них внимания. Массивная фигура повернулась к Каладину, и существо, скрестив руки на груди, улыбнулось. «Я же говорила тебе!» — мысленно сказала Сил. «Буду напоминать об этом до тех пор, пока ты не поймешь, насколько я умна». «Это новая разновидность», — сказал Каладин, держа копье наготове. «Ты когда-нибудь видела такое раньше?» «Нет, но он еще уродливее прочих». За последний год на полях сражений все чаще появлялись новые разновидности сплавленных. Каладин был хорошо знаком с теми, кто мог летать, как ветробегуны. Их называли «шанай-им», что приблизительно переводилось как «те, кто пришел с небес». Другие сплавленные не могли летать. Как и у сияющих, у каждой разновидности был свой набор сил. Ясно предположила, что их должно быть десять, хотя Далинор, не объясняя, откуда он это знает, настаивал на девяти. Эта разновидность была седьмой, с которой выпало сражаться Каладину. Если будет на то воля ветров, седьмой, которую он убьет. Каладин поднял копье — чтобы вызвать сплавленного на бой один на один. С небесными это всегда срабатывало. Этот сплавленный, однако, махнул своим спутником, призывая атаковать Каладина со всех сторон. В ответ Каладин сплел себя с небесами. Когда он взмыл вверх, сил тотчас же вытянулась, став длинным копьем, идеально подходящим для того, чтобы бить по наземным объектам с воздуха. Буресвет кипел внутри Каладина, заставляя его двигаться, действовать, сражаться. Но ему приходилось соблюдать осторожность. Поблизости были мирные жители, в том числе несколько очень дорогих ему людей. Посмотрим, сможем ли мы отвлечь их, сказал Каладин. Изменив угол сплетения, Он направился вниз по наклонной, полетел быстро спиной вперед. К несчастью, туман не давал Каладину уйти слишком далеко или слишком высоко, ведь так он мог потерять из виду своих врагов. — Будь осторожен, — сказала Сил. — Мы не знаем, какими способностями обладает этот новый спла. А окутанная туманом фигура неподалеку внезапно рухнула на земь и что-то выстрелило из тела. Полоска красно-фиолетового света, похожая на спрена. Этот луч метнулся к каладину, затем расширился, чтобы вновь принять форму сплавленного. Раздавшийся при этом звук походил на гудение растянутой кожи и скрежет камней одновременно. Сплавленный появился в воздухе прямо перед каладином. Не успел тот среагировать, как сплавленный схватил его одной рукой за горло, а другой за мундир на груди. Сил взвизгнула, превращаясь в туман. Форма копья была слишком громоздкой для боя на такой дистанции. Тяжесть огромного сплавленного с его каменным панцирем и мощными мускулами сдернула каладина с и швырнула на землю. Ветробегун распластался на спине. Сжатые пальцы сплавленного перекрыли каладину поток воздуха. Но с бушующим внутри светом не нужно было дышать. Тем не менее, он схватил сплавленного за руки, пытаясь освободиться. Буря отец, Существо было очень сильным!» Разжать его пальцы было все равно, что пытаться согнуть сталь. Стряхнув с себя первоначальную панику, что его полет прервали, Каладин собрался с мыслями и призвал сил в виде кинжала. Он рассек правую руку сплавленного, затем левую, и пальцы существа помертвели. Раны должны были зажить. Сплавленные, как и сияющие, исцелялись при помощи буресвета. Но пока пальцы твари еще были мертвы, Каладин пнул противника и освободился. Он опять сплел себя с небесами. Взмыл ввысь, однако не успел он перевести дух, как туман внизу прорезал красно-фиолетовый свет. Завернувшись в узел на лету, он догнал Каладина. Похожая на тиски рука взяла его в захват сзади. Секунды позже Каладин ощутил пронзительную боль между плеч. Сплавленный ударил его ножом в шею. Каладин закричал почувствовал, что конечности онемели, спинной мозг был поврежден. Бурисвет поспешил залечить рану, но этот сплавленный явно имел опыт сражений со связывателями потоков. Он продолжал вонзать нож в шею Каладина снова и снова, не давая ему исцелиться. «Каладин!» — вскричала Сил, порхая вокруг него. «Каладин, что мне делать?» Она превратилась в щит в его руке. Но его вялые пальцы выпустили ее, и она вновь приняла облик Спрена. Движения сплавленного были искусными, точными. Он продолжал висеть сзади. Похоже, это существо могло летать только в форме светящейся ленты, но не в человекоподобной. Горячее дыхание обжигало щеку Каладина, пока существо снова и снова било его ножом в шею. Просечение позвоночника сообразил он, вспомнив уроки отца. Повторное причинение полного паралича. Умный способ борьбы с врагом, который может исцелять самого себя. Такими темпами свет Каладина будет быстро растрачен. Солдат в Каладине действовал скорее инстинктивно, чем обдуманно. И заметил, несмотря на то, что вертелся в воздухе, схваченный ужасным врагом, что перед каждым новым ударом на один миг подвижность восстанавливается. Поэтому, когда по телу пробежали мурашки, Каладин наклонился вперед, а потом, что было сил, ударил сплавленного затылком. Вспышка боли и белого света почти ослепили. Хватка сплавленного ослабла, а потом и вовсе разжалась, и Каладин повернулся. Существо схватило Каладина за мундир, повисло на нем. Перед глазами все плыло, и тварь выглядела всего лишь тенью. Этого было достаточно. Каладин замахнулся рукой, целясь в шею сплавленного, и сил легла ему в ладонь, как поясной меч. Если пронзить свет сердца, голову или шею осколочным клинком — Сплавленный умирает, невзирая на всю свою мощь. зрение Каладина становилось достаточно, чтобы он увидел фиолетово-красный свет, вырвавшийся из груди сплавленного. Его душа, или что у него там вместо души, становилась лентой красного света, оставляя тело где-то позади. Клинок Каладина снес мертвецу голову с плеч, но свет уже его покинул. Шквал. Эта тварь казалась скорее спреном, чем певцом. Брошенное тело провалилось сквозь туман, и Каладин последовал за ним. Его раны полностью зажили. Приземлившись рядом с упавшим трупом, он вдохнул второй мешочек со сферами. Сможет ли он вообще прикончить это существо? Осколочный клинок мог порезать спрена, но это не убивало их. В конце концов, они обретали прежнюю форму. По лицу Калладина струился пот, сердце бешено колотилось. Хотя Борисвет призвал его двигаться, он успокоился и стал наблюдать за туманом, выискивая признаки сплавленного. Они отошли достаточно далеко от города, чтобы он не мог видеть никого другого, только затененные холмы. Пустота. Бури! Чуть не сыграл в ящик. Уже очень давно он не оказывался так близко к смерти. Каладина тревожила, как быстро и неожиданно сплавленный одолел его. Слишком он привык чувствовать себя хозяином ветров и неба. И уверенность в своей способности быстро исцелиться сыграла с ним дурную шутку. Чувствуя, как ветер обдувает кожу, Каладин медленно повернулся, осторожно подошел к бесформенной груди, что осталось от сплавленного. Труп, или что бы это ни было, выглядел высохшим и хрупким, поблекшим, как раковина давно умершей улитки. Плоть превратилась в какой-то камень, пористый и легкий. Каладин поднял отрубленную голову и ткнул большим пальцем в лицо. Оно рассыпалось в прах. С телом. Несколько мгновений спустя произошло то же самое, а затем даже панцирь распался. Сбоку мелькнула полоса фиолетово-красного цвета. Каладин немедленно рванулся вверх, едва избежав хватки сплавленного, который возник из света под ним. Существо, однако, тут же отбросило новое тело и в облике света устремилось вверх вслед за Каладином. На этот раз Каладин опоздал увернуться, и существо, возникшее из света, схватило его за ногу. Сплавленный начал взбираться, цепляясь за униформу Каладина и подтягиваясь. К тому времени, как сил клинок возникло в руках Каладина, сплавленный держал его крепко. Ноги обвились вокруг туловища, левая рука схватила руку Каладина с мечом и отвела в сторону, в то время как свое правое предплечье он воткнул Каладину в горло. Поневоле ветробегун задрал голову и больше не мог видеть сплавленного, не говоря уже о том, чтобы попытаться что-то с ним сделать. Однако некие преимущества он сохранял даже в таком положении, и они делали схватку с ним весьма опасной. Все, к чему Каладин мог прикоснуться, он мог сплести. Он влил бы свет в своего врага, чтобы сплетением отбросить его прочь. Свет сопротивлялся, как обычно, при применении к сплавленным, но у Каладина было достаточно сил, чтобы преодолеть сопротивление. Самого себя Каладин сплетением направил в другую сторону, и вскоре огромные невидимые руки разняли противников. Сплавленный хмыкнул, потом сказал что-то на своем языке, Каладин отпустил сил клинок и сосредоточился на попытках отбросить противника подальше. Сплавленный теперь светился буресветом. Тот поднимался от него, как люминесцентный дым. Наконец, хватка врага ослабла, и он отскочил от Каладина, будто стрела, выпущенная из осколочного лука. «Через долю секунды...» Этот безжалостный красно-фиолетовый свет вырвался из груди сплавленного и снова направился прямо на Каладина. Калодин едва избежал его, сплетением направив себя вниз, в тот самый момент, когда сплавленный возник во плоти и потянулся к нему. Промахнувшись, тварь упала и исчезла в тумане, и снова Каладин обнаружил, что у него осталось мало бури света а сердце бешено колотится. Он вдохнул третий из четырех мешочек сфер. Они научились носить такие вшитыми в униформу. Сплавленный знал, что нужно попытаться истощить запас сфер сияющего. «Ух ты!» — сказала Сил, паря рядом с Каладином, с таким расчетом, чтобы видеть происходящее у него за спиной. «Он хорош, не так ли?» Дело не только в этом. Каладин вгляделся в безликий туман. У него особая стратегия, а я не так уж силен в рукопашном. Борьба на поле боя случалась нечасто, по крайней мере, не по правилам. Каладин практиковался действовать в строю и все увереннее овладевал мечом. Но прошло уже много лет с тех пор, как он обучался тому, как избежать захвата за шею. «Где он?» — спросила Сил. — Не знаю. Но нам не обязательно его побеждать. Нам нужно только держаться подальше от его лапищ. Достаточно долго, пока не прибудут остальные. Несколько минут прошли в молчаливом наблюдении. А потом Сил вскрикнула «Там!» Образовав ленту света, она указала путь к тому, что увидела. Каладин не стал ждать дальнейших объяснений. Он сплел себя и рванулся прочь сквозь туман. Сплавленный появился, но схватил пустоту. Каладин увернулся. Снова вырвался луч, тело существа упало, но Каладин, двигаясь беспорядочными зигзагами, сумел еще дважды избежать встречи. Это существо использовало пустотный свет, чтобы каким-то образом создавать новые тела. Все они выглядели одинаково, с волосами, как своего рода одеждой. Он не перерождался, он телепортировался, используя для перемещения ленту света. Они встречали сплавленных, которые могли летать, и других, которые обладали такими же способностями, как светоплеты. Возможно, это была разновидность, чьи силы в некотором роде отражали способности и назвателей к путешествиям. После третий по счету материализации существо ненадолго прекратило погоню. Он может телепортироваться только три раза, а потом должен отдохнуть, предположил Каладин. Каждый раз он атаковал трижды. Значит, после этого его силы должны восстановиться, или. Нет, ему, вероятно, нужно куда-то отправиться и добыть больше пустотного света. И действительно, через несколько минут красно фиолетовый луч вернулся набирая скорость каладин рванулся прочь воздух вокруг него ревел и к пятому сплетению он был достаточно быстр чтобы красный свет отстал и потускнел не в силах удерживать такой темп не так уж ты и опасен если не можешь до меня дотянуться верно подумал каладин сплавленный очевидно пришел к тому же выводу и лента света нырнула вниз сквозь туман. К несчастью, сплавленные, вероятно, знали, что Каладин намерен вернуться в пот. Изменив направление, он тоже полетел вниз. Остановился на вершине холма, заросшего шишковатыми камнепочками, которые во влажном воздухе вольготно раскинули свои лозы. Сплавленный стоял у подножия холма, глядя вверх. Да, темно-коричневая накидка, которую он носил, и впрямь была волосами, с макушки, длинными и туго обмотанными вокруг тела. Он отломил с руки панцирный отросток шпору, острое и зазубренное оружие, и направил на Каладина. Вероятно, он использовал такую штуку, как кинжал, когда атаковал Каладина со спины. Это естественное снаряжение, Означало, что при телепортации он не мог взять с собой посторонние предметы. Выходит, держать при себе сферы с пустотным светом он тоже не мог и должен был отступать, чтобы пополнить запасы. Сил превратилось в копье. — Я готов! — крикнул Каладин. — Атакуй! — Чтобы ты смог удрать, — отозвался сплавленный на Алитийском. Его голос был грубым, как скрежет камней. «Следи за мной краем глаза, ветробегун! Скоро мы снова встретимся!» Он превратился в ленту красного света и исчез в тумане, оставив еще один рассыпающийся труп. Халадин сел и глубоко вздохнул. Облачко Борисвета перед его лицом смешалось с туманом. Этот туман исчезнет, когда солнце поднимется выше. Но сейчас он все еще окутывал землю, придавая ей жуткий пустынный вид, как в кошмарном сне. Внезапно Каладина накрыла волна изнеможения. Тусклое ощущение того, что Борисвет кончается, смешанное с обычным упадком сил после битвы. И еще. Кое-что. Что-то, нынче встречающееся все чаще. Его копье исчезла и в воздухе перед ним появилась сил. Вместо прозрачного девичьего платья она пристрастилась носить стильное до да щиколоток блестящее. На его вопрос об этом она ответила, что Адалин ей присоветовал кое-что насчет манеры одеваться. Ее длинные синевато-белые волосы сливались с туманом, и она не носила удлиненный рукав. Да и зачем ей это? Она не была человеком, не говоря уже о том, чтобы исповедовать варенизм. Что ж, она уперла руки в бока. Мы ему показали. Он дважды чуть не убил меня. Я не сказала, что конкретно мы ему показали. Она обернулась на случай, если это был трюк. «Ты в порядке?» «Ага». «У тебя усталый вид. Ты всегда так говоришь. Потому что ты всегда выглядишь усталым, дурачок». Он поднялся на ноги. «Я приду в себя, как только начну двигаться. Ты... Мы больше не будем об этом спорить. Я в порядке». Действительно, он почувствовал себя лучше, когда встал и втянул побольше бурю света. «Ну и что с того, что бессонные ночи вернулись?» Раньше ему случалось спать еще меньше, и ничего выжил. Каладин-раб смеялся бы доколик, услышав, что этот новый Каладин, светлоглазый осколочник, человек, который наслаждался роскошным жильем и теплой едой, расстроился из-за недосыпа. — Пошли, — сказал он. — Если нас заметили по дороге сюда... — Если... Поскольку нас заметили, они пошлют не только сплавленного. Небесные придут за мной. А это значит, что миссия под угрозой. Давай вернемся в город. Она ждала, скрестив руки на груди. Ладно, — сказал Каладин, — ты была права. И ты должен больше меня слушать. И я должен больше тебя слушать. И поэтому тебе следует больше спать. «Если бы это было так просто!» — сказал Каладин, поднимаясь в воздух. «Идем!» Вуаль все больше расстраивалась. Ее так никто и не похитил. Полностью изменив внешность, она прогуливалась по рынку военного лагеря, околачивалась возле магазинов. Она провела здесь больше месяца с фальшивым лицом, отпуская совершенно правильные замечания абсолютно правильным людям. И по-прежнему никаких попыток похищения. Ее даже не ограбили. Куда катится мир? «Могу дать нам по физиономии», — предложила Сияющая, «если тебе от этого станет легче». «Легкомыслие? От Сияющей?» Вуаль улыбнулась, делая вид, что рассматривает фруктовый лоток. Если «сияющая» принялась шутить, то они действительно близки к отчаянию. Обычно «сияющая» была такой же забавной, как... «Как...» «Обычно «сияющая» беззаботна, как ущельный демон», — предложила Шалан, просачиваясь на передний план их совокупной личности. «Такой, у которого особенно большой изумруд внутри». «Да, точно». Вуаль улыбнулась теплоте, исходившей от шалан, и даже сияющей, которая начинала наслаждаться юмором. В прошлом году они втроем достигли удобного равновесия. Они уже не были такими самостоятельными, как раньше, и легко уступали друг другу главную роль. Казалось, все идет хорошо. Это, конечно, заставило Вуаль беспокоиться. Не слишком ли хорошо оно идет? пока это не имеет значения. Она отошла от лотка с фруктами. Этот месяц она провела в военных лагерях, нося лицо женщины по имени Чанаша. нескорожденной светлоглазой торговки, которая добилась скромного успеха, сдавая своих чулов вместе с погонщиками в аренду караванам, пересекающим расколотые равнины. Они подкупили настоящую женщину чтобы она одолжила свое лицо Вуали, и теперь та жила в безопасном месте. Вуаль свернула за угол и зашагала по другой улице. Военный лагерь Садаса почти не изменился с тех пор, как она жила в этих лагерях, хотя выглядел еще более неухоженным. Дорога нуждалась в хорошей очистке, полипы по камнепочек заставляли проезжавшие фургоны дребезжать и подскакивать. В большинстве ларьков возле товаров на виду торчал охранник. Это было не то место, где можно доверить охрану местным солдатам. Она прошла мимо нескольких торговцев, продававших охранные глифы и другие амулеты, полезные в опасные времена. Бури стражи пытались продать списки грядущих бур с указанием дат. Она проигнорировала их, и перешла к магазинчику, в котором продавались прочные ботинки и походная обувь. Такой товар в военных лагерях шел хорошо. Многие посетители были проезжими путешественниками. К тому же выводу подталкивал беглый осмотр других торговых точек. Пайки, которых хватило бы на долгое путешествие, ремонтные мастерские для фургонов или повозок, И, конечно, здесь скапливалось все то, для чего не нашлось места в Уритеру. Кроме того, здесь было множество загонов для рабов, почти столько же, сколько борделей. Как только основная масса гражданских прибралась в Уритеру, все девять военных лагерей быстро превратились в жалкие стоянки для караванов. По подсказке сияющей Вуаль тайком оглянулась через плечо. Солдат Адалина поблизости не было. Хорошо. Она заметила, что узор наблюдает за ней со стены неподалеку, готовой доложить Адалину, если понадобится. Все было на месте, и их разведка указывала, что ее похищение должно произойти сегодня. Возможно, ей следует еще немного подтолкнуть похитителей. Наконец к ней подошел торговец обувью. Толстый парень с бородой в белую полоску. При виде такого контраста у Шалан возникло желание нарисовать его, поэтому Вуаль отступила назад и позволила Шалан выйти, чтобы снять образ для своей коллекции. «Вас что-нибудь интересует, Светлость?» Снова появилась Вуаль. «Как быстро вы могли бы раздобыть сотню таких пар?» спросила она постукивая по одному из ботинок тростинкой, которую Чаноша всегда носила в кармане. «Сто пар?» — переспросил мужчина, оживляясь. «Недолго, светлость?» «Четыре дня, если мой следующий груз прибудет вовремя. Отлично. У меня есть специальный контакт со старым Халином в его дурацкой башне. Я могу выгрузить большое количество, если вы сможете доставить их ко мне. Конечно, понадобится скидка на опт». «Скидка на опт», — повторил мужчина. Она взмахнула тростинкой. «Да, естественно. Если я помогу продать ваш товар в ритеру я должна получить свою выгоду». Он потер бороду. «Вы чанаша Хасарок, не так ли? Я слышал о вас». «Славно. Значит, вы в курсе, что я не играю в игры». Она наклонилась и ткнула его тростинкой в грудь. «У меня есть способ». Обойти тарифы старого Халина, если мы будем действовать быстро. Четыре дня. Нельзя как-нибудь успеть за три. Можно, но я законопослушный человек, Светлость. Вы же понимаете, что избегать тарифов незаконно. Незаконно только в том случае, если мы признаем, что Халин имеет право требовать эти тарифы. Насколько я знаю, он не наш король. Он может претендовать на все, что захочет. Но теперь, когда бури изменились, вестники появятся и поставят его на место. Попомните мои слова. «Хорошая работа», — подумала сияющая. «Красиво с этим разобралась». Воль постучала тростинкой по сапогам. «Сто пар — три дня. Я пришлю письмо водительницу, чтобы до вечера обсудить детали». «Договорились?» «Договорились». Чануша была не из улыбчивых поэтому Вуаль не сделала для этого торговца исключений. Она спрятала тростинку в рукав и коротко кивнула ему, после чего продолжила путь через рынок. «Вам не кажется, что это было слишком откровенно?» — спросила она мысленно. «С последней частью о том, что Даллинар не король» и, кажется, здорово перегнула палку. Сияющая сомневалась, В таких ситуациях она была не сильна, но Шалан одобрила. Им нужно было надавить сильнее, иначе ее никогда не похитят. Даже задержавшись возле темного переулка, который, как она знала, часто посещали интересующие ее лица, Чаноша не привлекла к себе внимания. Подавив вздох, Вуаль направилась к винному погребу рядом с рынком. Она приходила сюда уже несколько недель, и хозяева хорошо ее знали. Разведка сообщила, что они, как и торговец обувью, принадлежали к группе сыны чести, на которую охотилась вуаль. Служанка привела вуаль в уединенный уголок с отдельным столиком, где не чувствовалась прохлада, царившая снаружи. Здесь она могла выпить в одиночестве и разобраться со щитами. «Счета? Какая гадость!» Она достала их из сумки и разложила на столе. На что только не пойдешь ради сохранения иллюзии. Надо было играть безупречно, ведь настоящая чануша ни дня не проводила без того, чтобы сверить дебет с кредитом. Кажется, она так расслаблялась. К счастью, с этой частью дела могла справиться Шалан. Она немного попрактиковалась со счетами Себариаля. Вуаль расслабилась, позволив Шалан взять верх. И на самом деле все было не так уж плохо. Работая, она рисовала каракули на полях, пусть это и не совсем соответствовало роли. Вуаль вела себя так, словно им всегда требовалось оставаться в образе. Но Шалан знала, что время от времени немного расслабиться не помешает. «Мы могли бы расслабиться, пройдясь по игорным притонам», — подумала Вуаль. Одна из причин по которой им приходилось проявлять такое усердие, заключалось в том, что эти военные лагеря позволяли вуале дать волю своим наклонностям. Азартные игры без оглядки на воренские приличия. Бары, где без лишних вопросов подают что угодно. Военные лагеря были чудесной маленькой бурей вдали от обители Далена-Рахалина, где царила идеальная честность. А еще в Уритеру было слишком много ветробегунов, мужчин и женщин, готовых сами упасть, лишь бы ты не ушиб локоть неудачно поставленный стол. Здесь все было совсем по-другому. Вуаль могла бы полюбить этот лагерь, так что, может быть, и к лучшему, что они остались строго в рамках роли. Шалан попыталась сосредоточиться на счетах. Она сумеет справиться с цифрами. Она набралась опыта, когда вела бухгалтерские книги своего отца. Это началось еще до того, как... До того, как она... «Может быть, пора?» — прошептала Вуаль. «Вспомнить раз и навсегда. Все. Нет, не пора». Но Шалан немедленно... «Отступила. Нет, мы не можем думать об этом. Займи мое место». Когда принесли вино, Вуаль откинулась на спинку стула. «Ну ладно». Она сделала большой глоток и попыталась изобразить, будто занимается бухгалтерией. Честно говоря, она не могла злиться на Шалан. Вместо этого она направила свои чувства на и Садас. Эта женщина не могла довольствоваться тем, что управляла здесь небольшой водчиной, зарабатывала на караванах и держалась особняком. О, нет! Она должна была затеять шквальную государственную измену. И поэтому Вуаль пыталась вести бухгалтерские книги и притворяться, что ей это нравится. Она сделала еще один большой глоток. Через некоторое время в голове у нее затуманилось — и она почти втянула буресвет, чтобы сжечь последствия выпивки. Но остановилась. Она не заказывала ничего особенно опьяняющего. Так что, если у нее закружилась голова... Она выпрямилась. Ее взгляд стал рассеянным. В вино что-то подмешали. «Наконец-то!» — подумала она прежде чем безвольно обмякнуть на стуле. «Не понимаю, что в этом сложного», — рассуждала Сил, когда они с Каладином приблизились к поду. «Вы, люди, спите буквально каждый день. Вы всю жизнь этим занимаетесь». «Да что ты говоришь», — ответил Каладин, легко приземляясь прямо за городом. «Я же именно так и говорю. Вот только что сказала» заявила она, сидя у него на плече и глядя ему за спину. Ее слова прозвучали беззаботно, но он почувствовал в ней то же напряжение, что и в себе самом, словно воздух вокруг них был туго натянутой кожей. «Следи за мной краем глаза, ветра бегун!» Он снова почувствовал боль в шее, В месте, где сплавленный раз за разом вонзал кинжал в его позвоночник. «Даже младенцы могут спать», — сказала Сил. «Только ты можешь превратить нечто столь простое в нечто чрезвычайно сложное». «Да?» — спросил Каладин. «А ты можешь это сделать?» «Лечь. На время притвориться мертвой. Встать. Легко. Ой, поскольку речь о тебе, добавлю обязательный последний шаг». «Пожаловаться!» Каладин зашагал к городу. Сила ждала ответа, но ему не хотелось его давать. Не от досады, а скорее от общей усталости. «Каладин!» — окликнула она. В минувшие месяцы он чувствовал себя не в своей тарелке. Эти последние годы, как будто для всех жизнь продолжалась, Но Каладин был отделен от людей непроницаемой стеной. Как будто он был картиной, висящей в коридоре и наблюдающей за проносящейся мимо жизнью. «Ладно, — сказала Сил, — возьму твою роль на себя». Ее образ расплылся, и она стала точной копией Каладина, сидящего на собственном плече. «Но-но! — низким голосом прорычала она». «Гыр, гыр гыр становитесь в строй, парни! Шхвальный дождь, испортивший без того ужасную погоду! Кроме того, я запрещаю пальцы ног!» «Пальцы ног?» «Люди все время спотыкаются», — продолжала она. «Я не могу допустить, чтобы вы все навредили себе. Так что отныне никаких пальцев! На следующей неделе попробуем обойтись без ног! Теперь ступайте и раздобудьте какой-нибудь еды!» Завтра мы встанем до рассвета, чтобы попрактиковаться в сверлении друг друга взглядом. Я не настолько плох. Каладин не смог сдержать улыбку. Кроме того, ты говоришь скорее голосом Тефта, чем моим. Она снова преобразилась и выпрямила спину, явно довольная собой. И он должен был признать, что приободрился. Буря-свидетельница, где бы я был если бы не повстречал ее. Ответ очевиден. Он бы спрыгнул во тьму и лежал на дне ущелья мертвый. Приблизившись к поду, они обнаружили, что все почти пришло в порядок. Беженцы были возвращены в очередь, и певцы, боеформы пришедшие со сплавленным, ждали возле отца Каладина и новой городоначальницы. Их оружие было в ножнах. Казалось, все понимали, что их дальнейшие действия во многом будут зависеть от результатов поединка. Он шагнул вперед и схватил из воздуха перед собой сил копье — величественное серебряное оружие. Певцы обнажили клинки. — Можете сражаться с сияющим сами, если хотите, — сказал Каладин. В качестве альтернативы, если вам не хочется умирать сегодня, предлагаю собрать певцов в этом городе и отступить на восток. Там в получасе хода есть буревое убежище для людей с отдаленных ферм. Я уверен, что Абяджан может привести вас к нему. Оставайтесь внутри до заката». Шестеро солдат бросились на него. Каладин вздохнул и опустошил еще несколько сфер с буресветом. Стычка заняла около 30 секунд, и в итоге одна из певиц рухнула мертвой с выжженными глазами, а другие отступили. Их оружие было разрезано пополам. Некоторые увидели бы в этой атаке храбрость. На протяжении большей части алитийской истории простых солдат поощряли бросаться на осколочников. Генералы учили, что малейший шанс заполучить осколок стоит невероятного риска. Это было достаточно глупо. Если бы Каладина убили, никакого осколка после него не осталось бы. Он был сияющим, и солдаты знали это. Судя по тому, что он успел узнать, поведение солдат-певцов во многом зависело от сплавленных, которым они служили. Готовность этих безоглядно пожертвовать собой не говорила об их хозяине ничего хорошего. К счастью, оставшиеся пятеро прислушались к Кабиаджан и другим певцам из пода, которые с некоторым усилием убедили их, что, несмотря на отчаянную борьбу, они побеждены. Через некоторое время они все вместе побрели через быстро рассеивающийся туман. Каладин снова посмотрел на небо. «Должно быть уже близко», — подумал он, подходя к контрольно-пропускному пункту, где его ждала мать с узорчатой косынкой на распущенных волосах до плеч. Она обняла Каладина сбоку, держа маленького Орадена. Тот протянул руки, чтобы Каладин взял его. «Ты подрос», — сказал он мальчику. «Гагодин», — воскликнул ребенок и замахал руками, пытаясь поймать сил. Как всегда, появляясь перед семьей Каладина, та проделала свой обычный трюк, превращаясь в разных животных и приплясывая в воздухе перед ребенком. «Ну», — сказала мать, — «как Лин?» «Тебе обязательно первым делом спрашивать об этом?» «Я же твоя мать», — сказала Хесина, И она порвала с ним, — доложила Сил, похожая на крошечную светящуюся рубегончию. Слова, исходящие из пасти, звучали странно. «Сразу после нашего последнего визита». «О, Каладин!» — мать обняла его еще раз. «Как он это воспринимает?» Дулся добрых две недели, но я думаю, что в основном он уже пережил это. «Вообще-то он стоит рядом», — заметил Каладин. «И никогда не отвечает на вопросы о своей личной жизни», — парировала Хесина, заставляя свою бедную мать обратиться к другим божественным источникам. «Видишь», — сказала Сил, — «теперь горцуя вокруг, как кремлец, она знает, как обращаться со мной» с достоинством и уважением, которых я заслуживаю. Он снова проявил неуважение к тебе сил. Он уже целые сутки не упоминал о моем величии. «Несправедливо заставлять меня иметь дело с вами обеими сразу», — сказал Каладин. Этот гердозийский генерал добрался до города. Хессина указала на соседнее здание, расположенное между двумя домами один из деревянных сараев для сельскохозяйственного инвентаря. Он не казался особенно прочным. Некоторые доски были искорежены и расшатаны недавней бурей. «Я спрятала их там, когда началось сражение», — объяснила Хесина. Каладин протянул ей ордена и направился к сараю. «Хватай лараль и собирай горожан». Сегодня грядет кое-что важное, и я не хочу, чтобы они паниковали. Объясни, что ты подразумеваешь под словом «важное», сынок? Сама увидишь. Ты собираешься поговорить с отцом? Калодин поколебался, потом посмотрел через туманное поле на беженцев. Горожане начали выходить из своих домов, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот шум. Отца он не мог найти. «Куда он делся?» «Проверяет, действительно ли тот паршун, которого ты порезал, мертв?» «Конечно», — вздохнул Каладин. «С Лирином я разберусь позже». Когда он открыл дверь, несколько очень раздражительных гердозийцев кинулись на него с кинжалами. В ответ он втянул немного буресвета, заставив струйки люминесцентного дыма подниматься от непокрытых участков кожи. «Клянусь, тремя богами!» — прошептал один высокий парень с волосами, собранными в хвост. «Это правда! Вы вернулись!» Эта реакция встревожила Каладина. Этот человек, как борец за свободу в Гердезе, должен был видеть сияющих раньше. «В идеальном мире коалиционной армии Далинора. Уже несколько месяцев поддерживали бы усилия по освобождению Гердоза. Только вот на Гердес все махнули рукой. Маленькая страна, казалось, была близка к краху, и армии Далина разолизывали раны после битвы на тайлинском поле. Затем просочились слухи о сопротивлении в Гердозе. Каждое донесение звучало так, будто с гердозийцами почти покончено и поэтому ресурсы были распределены на более выигрышные фронты. Но Гердес держался, безжалостно изводя врага. Армии вражды потеряли десятки тысяч бойцов, сражаясь в этой маленькой, стратегически неважной стране. В конце концов Гердес пал, но потери, понесенные врагом, были на удивление велики. «Кто из вас норка?» — спросил Каладин, выпуская изо рта светящееся облачко буресвета. Высокий парень указал на заднюю часть сарая, где у стены сидела темная фигура, закутанная в плащ. Каладин не смог разглядеть лица под капюшоном. Для меня большая честь лично познакомиться с легендой. Каладин сделал шаг вперед. Мне велели передать вам официальное приглашение вступить в коалиционную армию. Мы сделаем все возможное для вашей страны, но сейчас светлорд Далинар Халин и королева Ясна Халин очень хотят встретиться с человеком, который так долго противостоял врагу. Норка не шелохнулся. Он остался сидеть, склонив голову. Наконец... Один из его людей подошел и потряс его за плечо. Плащ сдвинулся, и тело обмякло, обнажив рулоны брезента, собранные в подобие человеческой фигуры в плаще. Манекен? Это еще что такое? Ради неизвестного имени буряца Солдаты казались удивленными не меньше, хотя высокий лишь вздохнул и покорно посмотрел на Каладина. «Он иногда так делает, Светлорд». «Делает что? Превращается в лохмотья?» «Ускользает. Ему нравится проверять, сможет ли он сделать это так, чтобы мы не заметили». Ругаясь по-гердозийски, один из солдат пошарил за ближайшими бочками и в конце концов обнаружил расшатанную доску. Дыра выходила в затененный переулок между зданиями. «Мы найдем его где-нибудь в городе, я уверен», — пообещал солдат Каладину. «Дайте нам несколько минут, и мы его выследим». «Я-то думал, он не станет играть в игры», — заметил Каладин, учитывая опасную ситуацию. «Вы не знаете нашего ганчо, светлорд. Именно так он ведет себя в опасных ситуациях». «Не похоже, чтобы его поймали». — сказал другой, с сильным акцентом, качая головой. «Когда ему грозит опасность, он исчезает». «И бросает своих людей?» — потрясенно спросил Каладин. «Норка не дожил бы до этих дней, если бы не научился выпутываться из переделок, где любой другой пропал бы», — сказал высокий гердозеец. «Если бы мы были в опасности, он попытался бы вернуться за нами». «Если не получится, ну, мы его охранники. Любой из нас отдал бы свою жизнь, чтобы он смог спастись». «Не похоже, что мы ему очень нужны», — прибавил другой. «Сама Ганлос Рьера не смогла его поймать». «Что ж, найдите его, если сможете. И передайте мое сообщение», — сказал Каладин. «Нам нужно поскорее убраться из этого города». У меня есть основания подозревать, что сюда направляется большой отряд сплавленных. гордозицы отдали ему честь, хотя были не обязаны, будучи солдатами другой страны. Присутствие сияющих люди вообще вели себя странно. Молодец! Одобрила сил, когда он вышел из сарая. Ты едва нахмурился, когда тебя назвали свет лордом. Я тот, кто я есть, сказал Каладин. Проходя мимо матери, которая теперь совещалась с Ларель и свет лордом Рашоном. Каладин заметил, как отец организовал несколько бывших солдат Рашона, которые пытались взять под контроль беженцев. Очередь уменьшилась. Надо думать, часть людей избежала. Заметив Каладина, Лирин поджал губы. Лекарь был ниже ростом. Каладин унаследовал свой рост от матери. Отойдя от толпы, Лирин вытер платком пот с лица и лысеющей головы, затем снял очки, чтобы протереть их. — Отец, — сказал Каладин, приблизившись. — Я надеялся, — мягко ответил Лирин, — что наше послание вдохновит тебя на то, чтобы явиться сюда тайком. Я пытался, но сплавленные повсюду установили посты для наблюдения за небом. Возле одного из них туман неожиданно рассеялся, и я оказался на виду. Я надеялся, что меня не заметили, но... Он пожал плечами. Лирин снова надел очки, и Каладин понял, о чем он думает. Лирин предупреждал, что если Каладин будет продолжать навещать их, он принесет смерть в пот. «Сегодня она настигла певца, который напал на него». Лирин накрыл труп саваном. «Я солдат, отец. Я сражаюсь за этих людей. Любой идиот с руками может держать копье. Я натренировал твои руки для чего-то лучшего». Я... Каладин остановился и глубоко вздохнул. В отдалении он услышал характерный глухой звук. «Наконец-то. Мы можем обсудить это позже сказал Каладин. «Иди, собирай все, что хочешь взять, быстро. Нам нужно уходить». «Уходить?» переспросил Лирин. «Я уже говорил тебе. Я нужен горожанам и не собираюсь их бросать. Я знаю», сказал Каладин, махнув рукой в сторону неба. «Да что ты такое?» Лирин осекся. Из тумана появилась огромная темная тень. Машина невероятных размеров медленно летела по воздуху. По обе стороны от нее строем парили две дюжины ветра бегунов, ярко светящихся от бури света. Это был не корабль, а гигантская летающая платформа. Тем не менее, вокруг Лирина собрались спрены благоговения, как кольца голубого дыма. Впрочем, В первый раз, когда Каладин увидел, как Нава заставляет платформу парить, он тоже разинул рот. Она заслонила солнце, отбрасывая тень на Каладина и его отца. — Ты ясно дал понять, — сказал Каладин, — что вы с матерью не покинете жителей пода. Поэтому я договорился взять их с собой.